Первым делом Боск осмотрел ряды зрителей, ища Шейлу, но не увидел ее. Потом поискал напарника и Портгуэлла, обвинителя. Но их там тоже не оказалось. Заметил двух телеоператоров, устанавливающих оборудование у стола судебного пристава. Оттуда было хорошо видно стеклянную кабинку для арестованных, когда шло судебное заседание. Подойдя к барьеру, Боск открыл дверцу и прошел за него. Достал свой значок, положил на ладони, показал судебному приставу, который просматривал список намеченных к рассмотрению дел. «Есть там, Сэмюэль Делакруа?» — спросил босс. «Арестован в среду или в четверг?» «В четверг, четверг вчера Пристав перевернул верхнюю страницу и повел пальцем вниз по перечню, остановился на фамилии Делакруа. «Да, есть». «Когда он появится?» «Мы сначала должны покончить с несколькими делами, арестованных в среду». Когда перейдем к четвергу, это будет зависеть от того, какой у него адвокат. Частный или назначенный? Думаю, назначенный. Они идут по порядку. Вам ждать по меньшей мере час. Это если судья начнет в девять. Говорят, он еще не появился. Спасибо. Боск направился к столу обвинения. Ему пришлось обогнуть две группы адвокатов, вспоминающих в ожидании судьи свои дела. На главном месте за столом сидела незнакомая Боску женщина. Должно быть назначенная в этот суд помощница прокурора. Ей предстояло разбираться с 80% обвинений, потому что в большинстве свои дела были незначительными и еще не переданными обвинителем На столе перед ней лежала стопка папок, дел, назначенных к утреннему рассмотрению. В полфута высотой босс показал значок и ей. Не знаете, Джордж Портглэл должен спуститься сюда для обвинения Делукруа, арестованного в четверг? «Да», — ответила женщина. «Я только что разговаривала с ним». Он поднял голову, и Боск увидел, что ее взгляд скользнул по его поврежденной щеке. Повязку он снял утром перед тем, как принять душ, но рана была еще очень заметна. «Ждать придется еще около часа. У Делакруа назначенный защитник. Рана это, судя по всему, причиняет боль». «Только когда улыбаюсь». «Можно воспользоваться вашим телефоном?» «Пользуйтесь, пока не вышел судья». Боск поднял трубку и позвонил в прокуратуру находящуюся тремя этажами выше, попросил порт и его соединили. «Да, это Боск. Я поднимусь к вам. Нужно поговорить. Я здесь, пока меня не вызовут вниз для обвинения. Буду через пять минут». Идя к выходу, Боск попросил судебного пристава направить прокуратуру детектива по фамилии Эдгар, если он появится. Пристав пообещал. Вестибюль перед судебным залом был заполнен адвокатами и гражданами. У всех были какие-то дела в суде. Казалось, все разговаривали по сотовым телефонам. Мраморный пол и высокий потолок отражали голоса, превращая их в неистовую, режущую ухо какофонию Босх заглянул в небольшой буфет и простоял в очереди больше пяти минут, чтобы взять кофе. Выйдя оттуда, поднялся по лестнице, так как не хотел терять еще пять минут на ожидании одного из очень медленных лифтов. Когда он вошел в маленький кабинет портгела Эдгар был там «Мы уже начали беспокоиться, где вы», — сказал Портгуэлл. «Черт возьми, что с тобой случилось?» — добавил Эдгар, увидя его щеку. «Это долгая история, и я собираюсь ее рассказать». Он сел на стул перед столом обвинителей, поставил кофе на пол. Понял, что следовало бы принести по чашке Портгуэлу и Эдгару, и решил не пить при них. Положив на колени портфель, босс раскрыл его и достал сложную часть газеты «Лос-Анджелес Таймс». Закрыл портфель и поставил на пол что происходит?» — спросил Порглелл, явно обеспокоенной причиной, по которой Боск созвал это собрание. Боск начал разворачивать газету. «Происходит то, что мы обвинили невиновного человека».